Короткие рассказы для детей История 268 Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. Псалом 31. Стих 8. Людвиг Рихтер, будучи юношей, совершил путешествие из Германии в Италию. Сегодня это очень просто. На автомобиле можно за два дня съездить туда и обратно. Тогда же Рихтеру понадобилось почти сто дней, пока он дошел до Рима. Конечно, на пути он делал остановки. Несколько дней он жил в гостинице в Зальцбурге. Чтобы попасть в Италию, нужно было перейти через высокие горы. Никак не мог он решиться идти один, ведь путь был опасен и тяжел. Однажды, когда он со своими печальными думами сидел в своей комнате, в дверь постучали. Вошел высокий, крепкого телосложения матрос с приветливым лицом и поздоровался с молодым художником. Это был штурман с голландского корабля, который потерпел кораблекрушение в Средиземном море. Его корабль затонул. Теперь этому здоровому молодому человеку нужно было пешком вернуться в Голландию. Матрос попросил у Людвига Рихтера немного денег на покупку самых необходимых продуктов в дальнюю дорогу. «Вам нужно идти в Голландию?» – спросил Людвиг Рихтер. «О да, предо мной долгий путь, но со мной хороший попутчик». «Какое счастье!» — воскликнул Рихтер. «А я совсем один, и мне нужно дойти до Рима. А кто же ваш попутчик?» «Это сам Господь Бог. А здесь у меня с собой его дорогое слово», — сказал штурман, доставая из нагрудного кармана небольшую Библию. «Видите ли, молодой человек», Когда я говорю с Богом, Он отвечает мне из Своего Слова. Это значит, что я могу узнать Его волю и идти ободренный им дальше. Людвиг до тех пор еще никогда не читал Библию, и поэтому он испытывал чувство одиночества и покинутости. Какое неоценимое богатство! Иметь возможность везде и всегда разговаривать с Богом. Читая Библию, мы познаем Его волю и слышим, как Он говорит нашему сердцу. Это делает нас радостными и счастливыми. Вот поэтому дети охотно поют. Святая Библия одна, исправить жизнь людей сильна. И в ней мы видим, как за нас страдал Спаситель, скорбный час. Давайте будем молиться о том, чтобы Господь вразумлял нас через слово своё, и чтобы мы через чтение Библии могли получать ответы на все вопросы нашей жизни.